Филиппов объявил, что говорил с казаком Петром Лукьяновым, а не с Демкою. И Лукьянов ему говорил, дано тысяча золотых, чего-то на войско делить. Служи да не тужи, нам и по копейке не достанется. Как вы, стрельцы, пойдете с Москвы на службу, и в то число наши казаки зашевелятся и учинят по-своему? И Циклер к этому рассказу примолвил, как они, казаки, зашевелятся, и он, Иван, с ними пойдет вместе. Зовет же его государь бунтовщиком. Потом казак говорил, казаки отпишут турецкому султану о помощи для московского разорения, и он к ним пришлет в помощь кубанцев, так они великое разорение учинят. Циклер по показанию Филиппова говорил, В государственный немногое нестроение для того, что государь едет за море и посылает послом Лефорта, и в ту посылку тощит казну многою, и иное многое нестроение есть, можно вам зато постоять. Филиппов оговаривал стрельца Тимошку Скорняка, которому при нем Федор Пушкин говорил про государя, что живет небрежением брежением, не христиански. И казну тощит. Казак Петрушка Лукьянов сначала запирался. Не подействовали двадцать пять ударов. Потом признался, что говорил спьяна. А мысли на московское разорение у них никакой не было. А если милости государевой к ним не будет, разве им воровать? А про тот бунт слышал он верхних городков от голых казаков. Потом сказал, что верхние станицы смешались от казаков Трушки да Илюшки Иванова бурлака а говорили ему те слова на кабаке, в то время как он государя провожал, говорили ему Трушка и Илюшка — чаю, и наша голудьба заворует для того, что жалования дают им малые. И к московскому разорению он, Петрушка, с Ваську и Филипповым говорил, «Как бы вы с конца, а мы с другого». А бунта учинить не хотел и ни с кем не умышлял, а говорили они те слова в пьянстве. Оговорен был также пятидесятник Рожин, которому Циклер говорил, «Службы вашей много». Можно вам себя и поберечь, а то корень ваш не помянется. Советовал бить челом боярам и своей братье на государя и убить его».